Про или контра? известно о споткнувшейся лошади. Но от этого Бонапарт не оставил поход в Россию. Господа, и не пристрелил лошадь. Господа, все это ничего абсолютно не доказывает. Ведь никто из нас не был свидетелем этих странных случаев, которыми вы подтверждаете ваше мнение. Конечно, никто. Так я тебе еще должен... Все с чужих слов... Кто это кому -то сказал? Ну, ведь многие слышали от верных людей. Все если это мало, вздор. Того, что... Где эти верные люди, видавшие список, на котором означен час нашей смерти? Господа, если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок, почему мы должны давать отчет в наших поступках? Ну, тогда позвольте вас спросить, зачем все, да?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 Господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств? Я предлагаю испробовать на себе. Может ли человек своевольно располагать своей жизнью или каждому из нас заранее назначена роковая минуты Кому угодно. Только не мне. А, и вот, не мне, значит. значит, придет же в голову. Вы нет. в самом деле полагаете, что есть доказательства? Предлагаю пари. Какое? Утверждаю, что нет предопределения. Вот тут десятка два червонцев. Держу. Майор, вы будете судей Вот 15 червонцев... Остальные пять вы мне должны, сделайте мне дружбу, прибавить их к этим. Ну хорошо, только я не понимаю, про, в чем дело. Как вы решите спор? Вуллич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие. На удачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы еще его не понимали. Но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки. Да. Что ты хочешь Оставь! делать, Отстань! Что ты хочешь делать? Да в самом деле, что вы в полку? Послушай, Господа! Кому угодно заплатить за меня 20 червонцев. Все замолчали и отошли. Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Мы последовали за ним, а Он знаком пригласил насесть кругом. Все молча повиновались ему. В эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза, но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы. «Вы нынче умрете», — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно. Может быть, да. Может быть, и нет. Василий Петрович, скажите, этот пистолет заряжен? Да я давно повесил их, уж право не помню хорошенько. Да полно, Гуль. Ну, заряженка ли в головах? что 50... за охоту шутить? Глупая шутка. Держу 50 рублей против 5, что пистолет не заряжен. Интересно. Вычищен и заряжен. Ну, пари, 50 рублей. Идет. Хоть 10. Итак, все слышали? Я утверждаю, что пистолет не заряжен. Мои 50 он идет на 10 Послушайте, или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать. Ну, самом деле, господа, пора и честь. Разумеется, хватит уже. Пойдем спать. Господа, я прошу вас не трогаться с места. Волич приставил дуло пистолета к колбу. Все будто окаменели. Господин Печорин, возьмите карту, бросьте вверх. Я взял со стола, как теперь помню, червоного туза и бросил кверху. Дыхание у всех остановилось, все глаза, выражая страх и какой то какое-то неопределённое любопытство бегали от пистолета к рогавому тузу, который трепеща на воздухе опускался медленно. В ту минуту, как он коснулся стола, в улич спустил курок. Осечка. Осечка. Что я говорил, мне заряжен. Ну это да и слава тебе, Господи. Нет, если рублей, не заряжен. Смотрим, однако ж. Постранитесь, Господа. Дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку, в которую целился в улич. Она была пробита в самой середине. И пуля глубоко засела в стене. Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вы счастливы в игре. Первый раз оттуда. Это лучше банка и что с... Зато немножко опаснее. А что, вы начали верить предопределению? Верю. Только не понимаете теперь, чем мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть. Однако ж довольны. Пари наша кончилась, и теперь ваши замечания мне кажутся неуместны. Этот же человек, который так недавно метил себе приспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и нетаром. Здраво. Не знаю я в уличах, принял бы его за сумасшедшего. Честь имя, Но в перестрелке трудно себе представить человека хладнокровнее, чем он. Да. Спокойной ночи, господин. Желаю вам всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, просто порох был сырой. А потом он присыпал свежего. Я не спускал глаз с пистолета и могу присягнуть, что он ничего не присыпал. Уличный шутил, это страсть к игре. Да-да, он азартный. Знаете, господа, раз во время экспедиции ночью он на подушке метал банк. Ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу. Мы вскочили и бросились к оружию. Поставь ва-банк! закричал Вулич, не поднимаясь одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка!» – ответил тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талию. Карта была дана. Когда он явился в цепь, была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских. Он отыскивал своего счастливого понтера. «Семерка дана!» – закричал он, увидав его, И, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражение о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собой солдат и до самого конца дела прихладнокровно перестреливался с чеченцами. А при дамах он решительно не знает, куда девать свои руки и ноги. Однако, говорят, что жена полковника была... неравнодушно к его выразительному глазам тише тише господа не надо узнает обидится на смертью Я возвращался домой пустыми переулками станицы звезды спокойно сияли на темно голубом своде и мне стало смешно когда я вспомнил что были некогда люди премудрые думавшие что светило небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за плачок земли или за какие-нибудь вымышленные права и что ж Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, Мы не способны более к великим жертвам не для блага человечества, не даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбой. И много других подобных дум проходило в уме моем. Я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет? В первой молодости моей я был мечтателен. Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутные воспоминания, исполненные с В этой напрасной борьбе я истощил жар души и постоянство воли, необходимой для действительной жизни. Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно. И мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги. Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю, наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил. Доказательство было разительное, я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею. Но я остановил себя вовремя на этом опасном пути... и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги Такая предосторожность была очень кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Передо мной лежала свинья, разрубленная пополам шашкой. Ваше благородие, казака не видели? Пьяный. Он сюда побежал! Пьяный он! Earth... Схватился, как очумелый, за шашку, да за свинелой. Вот она. Ух ты, гляди-ка, как маханул. А его не встречал, да и шума не было. Эх, разбойник, а как напьет сихеря, так пошел крошить все, что не попало. Пойдем за ним, Еременович, его надо связать. Который не дай богу. Я продолжал свой путь с большой осторожностью И, наконец, счастливо добрался до своей квартиры Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав А особенно за хорошенькую дочку Настю Она по обыкновению дождалась меня у калитки, завернувшись в шубку Но мне было не до нее «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо Я затворил за собой дверь, засветил свечу и бросился на постель. Только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенно Уже восток начинал бледнеть, когда я заснул. Но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплесил. Что, что такое? Вставай, одевайся, вели пистолет. Зачем? Пойдем скорее. Да куда же? Знаешь, что случилось? Вулич убит. Что? Ефимыч! <паспорядок> Ефимыч! Господин Ахитин! Господин Ахитин! Казаха не видели? Гляди-ка, <паспорядок> как Маханова. Башка, Могородька! Ты помнишь? Вулич ушел сразу, как собрал деньги. Он сказал мне, что в первый раз в жизни счастлив в игре. Он сам обратился к пьяному казаку. Тот на боковой улице Только что изрубил свинью и держал в руке окровавленную шашку. Да он был в беспамятстве, в угаре. И не заметил бы его. Прошел бы мимо, если б в улице остановить сам не сказал. Кого ты, братец, ищешь? оказак тебя. И ударил его шашкой. Разрубил от плеча почти до сердца. Два казака, которые бежали следом, сразу подняли раненого. Но он уже был при последнем издыхании и сказал... Только два слова. Он прав. Он прав. Он прав. Он прав. Я один понимал темные значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедному его судьбу. Мой инстинкт не обманул меня. Я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой к кончению. Убийца заперся в пустой хате на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. Суматоха была страшная. Наконец мы пришли. Смотрим вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют а горячо между собой. Ефимович? Женщины воют, приговаривая а и причитывая. Слышь, ну, это ты, Есаул? Он согрешил, брат Ефимович. Уже делать. Уголись. А... а, Ефимович, побойся Бога. Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Уйди! Ну, грех твой тебя попутал. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставни Бледный он лежал на полу, держа в правой руке пистолет Окровавленная шашка лежала возле него Выразительные глаза его страшно вращались кругом Порой он вздрагивал и хватал себя за голову Как будто неясно припоминает вчерашнее Ефимыч, Ефимыч, открой! Ефимыч, побойся Бога, люди стоят, смотри! Ну, У... открой, говорю тебе! Уйди! Убью! А? Эй! Тетка! Тетка, поговори с сыном. А вот тебя послушает. Ведь это только Бога гневить. Между тем, надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Василий Петрович, он не сдастся... Я его знаю, Но, а если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить, Василий Петрович? Вставни щель широкая. Погодите! Погодите, я возьму его живого. Ха -ха. Воля ваша. Только ведь он при оружии. А ты заведи с ним разговор и поставь у дверей трех казаков. При данном мною знаке, пусть выбивают дверь. В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно вуличу, я вздумал испытать судьбу. Я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось. Смеешься, что ли? А ты думаешь, что мы собой не совладаем, а? Приложив глаз к щели, я следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения. И вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом. Пуля сорвала Эппалет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки. Казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конволь. Народ разошелся, офицеры меня поздравляли, и точно было с чем. Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимовичу все, что случилось со мной, и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его, как мог. Конечно, с... эта штука довольно мудрёная. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или недовольно крепко прижмёшь пальцем. Признаюсь, не люблю я так же винтовок черкесских. Они как-то, как нашему брату, неприличны. Приклад маленький, того и гляди, нос обожжёшь. Зато шашки у них... а Просто моё почтение. Да, жаль беднягу. Чёрт его дёрнул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, видно, так уж у него на роду было написано.